Глава в о с ь м а Безумец и демон Дверь отворила женщина, уже не молодая, с сединой в волосах. Очки в железной оправе, внимательный пристальный взгляд. — Вы к кому? Зотова, сообразив, что словам здесь не верят, достала удостоверение и только после представилась. Женщина поглядела странно, бегло просмотрела бумагу. — Хорошо, заходите, но под вашу ответственность. Начало оказалось многообещающим, продолжение воспоследовало немедля. Сначала Ольгу заставили долго ждать в п о л у т ё м н о м коридоре наедине с чем-то ч ё р н ы м и трехглазым. Присмотревшись, она сообразила, что это идол, причем, судя по ожерелью из человеческих черепов, весьма злого нрава. Сверху свисала громадная птица, то ли тоже деревянная, то ли чучельная из перьев и ваты. Вспомнилась, читанная в юбилейной брошюре. Ветеран партии Пантелеймон Николаевич Летишинский Первый раз оказался в Сибири еще в 1897-м, одновременно с вождем. Пробыл же там до первой революции с небольшими перерывами на два неудачных побега. Не оттуда ли трофеи? Интересно, каков хозяин? Не иначе примет ее в шаманском одеянии с бубном или... Ольга вспомнила предупреждение Куйбышева... В сером больничном халате, п р о п а х ш е м ненавистной хлоркой. Сюда. Высокая дверь в облупившейся краске. Зотова без особой уверенности шагнула за порог. А если бросится и начнет кусаться? Вы из научно-технического отдела? Очевидно, это означало «здрасть». Умом тронутый старый большевик л и т и ш и н с к и й Встречал гостю возле накрытого белой скатертью стола. Ни халата, ни бубна. Старый, тщательно выглаженный темный костюм тройка. Галстук в горошек, аккуратно подстриженная б о р о д к а Очки в узкой оправе, нежелезной, золотой. Ликом бледен, взглядом тускл. Посмотрел без удивления, галстук поправил. Не самый страшный случай. Могли бы прислать и кого-нибудь из нынешних красных байскаутов с горным и барабаном. Ладно, садитесь. Ольга вновь представилась, для верности предъявив удостоверение, а заодно попыталась осторожно осмотреться. Комната выглядела совершенно по-старорежимному. Часы-ходики за стеклом, книжный шкаф от потолка до пола, тяжелая бронзовая люстра. В углу — груда папок, картонных и кожаных. «А что вы ожидали увидеть?» Чуть брезгливо поинтересовался хозяин, в свою очередь разглядывая казенную бумагу. «Чучело Плеханова в полный рост?» «А документы делать так и не научились. Я вам такое удостоверение за десять минут изготовлю». «Вас предупреждали, что я сумасшедший?» Предупреждали. Покорно согласилась Зотова, присаживаясь к столу. «Кто?» Глаза блеснули живым огнем, недобро скривились губы. «Товарищ Куйбышев». «Валерьян, значит?» Взгляд вновь стал тусклый равнодушен. «Ну, этот с чужого голоса поет. В вашей бумаге сказано, что вы из тех сектора. Вас сам товарищ Ким озадачил». Или лично сподобились?» Ольга, решив не реагировать на тон, рассказала все, как было. Летишинский скривил рот усмешки. «Пробой в системе?» «Не поняли?» «Ким для того и создал техсектор, чтобы полностью контролировать работу ЦК. Скоро все документы станут пропускать через ваш, так сказать, фильтр». Зутова почему-то не слишком удивилась. Так и есть. Как заметил глазастый комбатер Полунин, если дальше так дело пойдет, то без их визы ни одной бумаги ходу не будет. Я был почти уверен, что мое письмо аккуратно похоронят. Собственно, если бы не вы, Ольга Вячеславовна, если не секрет, почему заинтересовались? — У меня в группе в основном с вечными двигателями разбираться приходится, — честно призналась бывший замкомэск. — А вы про философию написали, про Платона. Интересно все-таки. — Пантелеймон Николаевич, значит, вы хотите передать Центральный комитет свои философские работы? Старый большевик кивнул в сторону сложных папок. — Да, я все приготовил. На публикацию в ближайшие полвека не рассчитываю. А в обычный архив отправлять опасаюсь. При первой же чистке сожгут. Если договоритесь о размещении в одном из фондов, буду благодарен. Честно говоря, была у меня надежда, что на мое письмо кто-то клюнет. Девушка невольно улыбнулась. Я клюнула. Вы в списке работ упоминаете диалог Критий. Критий – это не мое, вздохнул Летишинский. Платон его написал. «Знаю. Я его вчера читала, между прочим, по-гречески. Вы хотите понять, почему Платон не завершил диалог, так?» Комментаторы считают, что помешала смерть. Но Критий писался сразу после Тимея. Платон был тогда жив-здоровый. И... Осеклась. Уж больно с т р а н н осмотрел безумец. Кому вы уже успели рассказать про свои студии? Имейте в виду, я не просто так спрашиваю. Вспомнился вчерашний вечер. Черт, я дергал за язык. Похвастать перед начальством захотела, дура. Пантелеймон Николаевич, выслушав ее сбивчивый рассказ, задумался. «Дела ваши, конечно, плохи», – рассудил он. «Выход, однако, есть». Сразу же после нашего разговора вы идёте к Киму и всё ему пересказываете во всех подробностях. Может и обойдётся. Только не забудьте намекнуть на то, как трудно было вам разговаривать с ненормальным. Пересаливать не надо, если с к а ж е т е что я качался на люстре, Ким не поверит. Девушка поглядела на люстру, представив, как это могло выглядеть. Пан т л е м о н Николаевич «Вас что, как Чаадаева официально признали умалишённым или вы сами?» Старый большевик впервые улыбнулся. «Сравнили. Я до таких глупостей, как господин Чаадаев, всё-таки не дошёл. Ну, если вам интересно...» Ещё в первой ссылке я поделился с друзьями некоторыми из своих выводов. Нет, не касательно политики, исключительно по науке. А вскоре узнал, что кое-что из помянутых друзей поспешил сообщить миру и городу, что бедняка Пантелей не вынес тяжелых условий сибирского бытия и успешно спятил. Так сказать, вы жертвы пали в борьбе роковой, позор самодержавию и вечная память. У меня тогда как раз две статьи вышли во Франции. Представляете мою реакцию? Покатили соболезнования... Курсистки всякие стали приезжать, привозить передачи. Местный фельдшер, пьяница запойный, принес окоса посматривать. А я гордый был, не захотел объясняться. Потом все утихло, забылось. Но уже после 1905 года, когда в партии началась философская дискуссия, я не утерпел, решил высказаться. Вот тогда мне припомнили. Сам в о ж ь написал «То, мол, Богданов и Базаров, ренегаты и махисты, а Пантелея жалко, больной человек. Проклятая Сибирь, до чего людей доводит?» Кончилось все тем, что к пятидесятилетию мне вместо обещанного ордена выдали справку. Впрочем, эта тема не слишком веселая. Итак, читали Платона, и как впечатление... Ольга даже растерялась, не зная, что ответить. Впечатление? Греческий она изрядно подзабыла, даже словарь не помог. А русский же перевод оказался немногим прозрачнее оригинала. «Атлантида утонула», – подумав, резюмировала она. Причем на самом интересном месте. Комментаторы считают, что Платон собирался написать трилогию, вроде как обобщить свое учение. Есть даже несколько п а р а к р и т и е в продолжений, написанных много позже другими авторами. Но сам Платон критий дописывать не стал, что-то помешало. А поскольку он в эти годы не болел и спокойно работал, значит, это что-то в нем самом, вроде как разочаровался или в сомнение впал. «Так считают», – кивнул и т и ш и н с к и й «А теперь посмотрим с другой стороны». Почему даже Аристотель, лучший ученик, не мог понять Платона? Да потому, что учитель описывал мир не п о д в л а с т н о й человеческой логике. Не наш мир, чужой. Вначале он искренне пытался очеловечить виденное. Отсюда его государство, проект идеального общества. Но вскоре стало ясно, что государство не для людей. Пришлось выдумать аппарат насилия, целую шкалу репрессий и запретов, превращая задуманный рай в самый настоящий ад. Но это частный случай. Все его видения, описание совершенной, но чужой, не нашей реальности, не выдумка. Платону и в самом деле что-то открылось, и он честно хотел поделиться с современниками. Но уже работая над к р ы т и е м пришел к выводу, что эти знания людям не нужны. Они бесполезны или опасны. Ольга потерла лоб, решив, что не отказалась бы от папиросы. Но в комнате определенно не курили, и она приготовилась страдать. Об этом тоже пишут, Пантелеймон Николаевич. Платон был потомком афинских царей, как считали тогда божественной крови. «Стало быть, он видел мир всяких Зевсов и прочих Гелиосов. Так выходит?» Не к месту вспомнилась Лариса Михайловна с ее царственным зенитом и широкогрудой Гебой. «В греческих богов мы не верим», — улыбнулся старый большевик. «И правильно делаем. Перефразируя математика Лапласа, можем сказать, что боги для нас вообще не требуются. А если все проще?» Представим, что до нас, людей, на Земле существовала иная разумная цивилизация. Никакой марксизм этому не противоречит. Можно, конечно, возразить, слишком мало осталось следов. Но, может, не там ищем? А что, если эта цивилизация была основана на ином типе материи? Фёдоров и Циолковский предлагали человечеству перейти в высшее эфирное состояние. Но, может, они лишь угадали то, что в самом деле уже когда-то было. И все легенды о встречах с богами, с сынами божьими, с ангелами – это всего лишь память о контактах людей с их предшественниками. Таких примеров в истории очень много. «Стойте, стойте, подождите!» Ольга встала, помотала головой. «Не помогло». «Про ангелов не надо, а!» — попросила жалобно. — У меня тетя на Блаватской чуть не свихнулась. Ей под каждым диваном махатмы м е р е щ и л и с ь Федоров, Циолковский. — Это же самая настоящая мистика, причем людоедская. — читал я как-то Циолковского. В госпитале подсунули. — Да такого с а м о е с т р а ш н о е контра придумать не сможет. Сначала убиваем преступников, потом психически больных и коллег, затем кошек с собаками. Кошки-то ему чем помешали? «Вы даже не захотели выслушать», – горько вздохнул Летишинский. «Ладно, тогда только факты». Весной 1892 года полиция разгромила группу Михаила Бруснева. После ареста руководства уцелевшие опустили руки. Марксизм явно не подходил для России. Рабочее движение только зарождалось, да и самих рабочих была горстка. В общем, разброд и шатание. А где-то через год в Петербурге объявилась любопытная личность. По внешнему виду, обычный молодой человек из провинции, приехавший делать карьеру, э т о к и й с а м о в е р е н н ы й борчук из волжских помещиков, он-то и принялся собирать участников кружка Бруснева. Кое-что удивляло с самого начала – Провинциал оказался нелегалом, взял чужое имя, позаимствовал у одного молодого революционера, умершего в Самаре. Такое было привычно у бомбистов-народников, но марксисты действовали открыто. А еще этот приезжий обещал нам помощь, очень серьезную, причем не только деньгами. Вначале мы насторожились, провокацией пахло. Охранка только и мечтала связать марксистов с польским подпольем, а то и вообще с британской разведкой. Но этот приезжий объяснил, а главное сумел доказать. п а н т е л е м о н Николаевич замолчал, потух взглядом, худые руки бессильно легли на скатерть. Ольга не торопила, хотя именно сейчас ей стало очень интересно. Это уже не ангелы. не сыны б о ж и и из шестой главы книги «Бытия», о которых ей твердили на уроках закона Божьего. «Слушайте!» Летишинский скривился, словно от боли. «Все равно не поверите. Они для того и пристали полуграмотную девчонку, для которой Циолковский – это убийца кошек. Нам сказали, что за человечеством наблюдают. Не ангелы с бесами, не марсиане, а наши земляки». для которых борьба с капитализмом уже позавчерашний день. Какая-то древняя цивилизация, точнее ее остатки. Вмешиваться не хотят, то ли из брезгливости, то ли напротив, из щепетильности, уважая своих братьев меньших. Все равно, как если бы мы открыли дикое племя где-нибудь на Чукотке. А возможности этих древних, судя по тому, что я знаю, немалые. Им доступно... Большее количество измерений и даже время для них нелинейно. Нелинейно это как? Вновь перебил Азотова. п а н т е л е м о н Николаевич, вы понимаете, что говорите? Старый большевик посмотрел удивленно, умолк. Затем отвернулся, пожевал губами. Понимаю? Да, кажется. Он объяснил и подробно объяснил, Но я не верил, и тогда показал. Летишинский негромко рассмеялся. Встал, взглянул, не узнавая. «Вы... Э, вы... зачем?» Захохотал. «Пантелеймон Николаевич!» Ольга вскочил шагом вперед. «Товарищ Летишинский, что с вами?» Хохот стал громче, лицо исказилось, худые руки рванулись вперед. «Встреча! Встреча! Встреча! Я умер тогда, да! Я умер! Мы все умерли!» Хохот сменился воем. Закатились глаза, пальцы вцепились в скатерть, потащили, сорвали. «Товарищ Летишинский!» Тело дернулось, попыталось шагнуть, уткнулось в стол. Запрокинулась голова широко открытая во рта на подбородок начала сползать тонкая полоска крови. «Нет! Я понял! Я понял! Не он, другой! Это был другой!» Безумец попытался поднять стул, поскользнулся и медленно сполз на пол. Вой сменился утробным ревом. «Помогите! Помогите!» Зотова бросилась к дверям, вцепилась в медную ручку. «Вас предупреждали, товарищ!» Лицо женщины на пороге ничего не выражало. Ни страха, ни удивления, только усталость. «Да-да», — выдавила себя девушка, проскальзывая в коридор. «Конечно, вам... вам помочь?» «Вы ничем не поможете», — негромко донеслось из комнаты. «Сейчас он успокоится, я сделаю укол». з о т о быстро кивнув, поискала глазами портфель, схватила, прижала к груди. «Извините, что побеспокоила. Я... я пойду. До свидания!» Ответа она не дождалась. На улице Ольга долго курила, глядя в равнодушное серое небо. В ушах все еще стоял дикий хохот несчастного безумца. Девушке внезапно подумалось, что он смеется и над ней. Платона читала. Хотела открыть Атлантиду. Вот тебе твоя Атлантида.